Глава первая. Ироха Исики снова стучится в дверь. Она что, дура? Невольно вырвалось у меня бурчание незадолго на начало урока. В моей сумке обнаружился листок бумаги, исписанный знакомым почерком. Со всей очевидностью записка от моей сестрёнки Камате. С симпатичными украшениями в рождественских цветах, сверкающими, как снег, и на редкость дубовым списком пожеланий насчет подарка. Наверное, главное здесь, чтобы я по дороге домой купил моющее средство. А все остальное, такая её фирменная шуточка, да? А если нет, мне ведь ничего не грозит, правда? Блин, моя сестренка меня пугает. Так, первые три пункта игнорируем. Моющее средство по дороге покупаем. Но вы, только эту часть игнорировать не получается. От остального ноет в груди. Мое счастье. Что же это такое? Что есть счастье? Вкусный соевый соус дома? Он у меня есть. Как здорово, что я родился в Тибе. Соевые соусы из Тибы номер один во всей Японии. По объему производства. Ох, чуть было не попал. А ведь не родись я в Тибе, вопрос, что есть счастье. Так и крутился бы в моей голове. И я оказался бы в полной заднице. Спасибо, Кикаман. Что значит Кика? 17 навсегда? Ну-ну. Ну ладно, не могу я хвастаться Тибой, не потрунивая слегка а то как-то слишком неловко получается. Комати, наверное, тоже что-то подобное испытывает, потому столько ненужных слов в записку и лепит. Мы же родственники, два сапога пара. Но раз Комати написала мне письмо, значит что-то замышляет. Выборы в школьный совет ее тогда озаботили. Точнее, это я попросил ее о помощи. До сих пор не знаю, было ли это правильно. Комати не спрашивала у меня деталей, словно понимая, что я чувствую. Впрочем, даже если бы она и стала расспрашивать, не уверен, что сумел бы толком все объяснить. Только разозлился бы, а поссорься мы снова, мне точно ничего не светило бы. Думаю, и мать это прекрасно понимала, и таким неочевидным способом проявляла свою заботу. Просто идеальная младшая сестра. Ради ее желания я готов горы свернуть. Но, вы с деньгами туговато. К тому же, как бы я ни старался, я не смогу исполнить это прикрытое шуткой желание. Счастье Хихига и Хатимана. Желание Хихига и Хатимана. Мечты Хихига и Хатимана. До сегодняшнего дня я не слишком о них задумывался. В чем мое счастье и чего я хочу? И сейчас понятия не имею. Если бы я что-то мог пожелать, как комати для меня, если бы мое желание услышали, если бы мне позволили, я бы... «Я бы пожелал счастья Камате, да. Заряд счастья от Кюа. А раз уж она моя милая младшая сестренка, не стоит её сейчас беспокоить. У нее же экзамены. Не хочу, чтобы она зазря тревожилась и отрывалась от учебы в такой важный момент. Решив отложить вопросы о моем счастье и всем прочим на потом, я сложил записку и сунул ее в карман. Она словно согревала меня. Что такое? Думаете, я слишком люблю свою младшую сестру? Не проблема, она же моя сестра». Все нормально. И ничего такого я в виду не имею, ясно? Нехорошо расплываться улыбки, увидев письмо от сестренки. Так что я сел попрямее и поправил воротник. Да, именно так. Лучше поддерживать свой образ хладнокровного человека. Кстати, зачастую там, где ты сам видишь хладнокровие, окружающие видят лишь мрачность. Так что надо быть поосторожнее. Из личного опыта. Пока я разбирался с запиской к амати, подошло время утреннего классного часа. Помещения стремительно врывались запоздавшие. Среди этой суетящейся толпы выделялась фигура неспешно шагающей девушки, не обращающей никакого внимания на мелочи вроде звонка. Её длинные голубоватые волосы колыхались в такт шагам. Кава, как её там? Нет, Яма, как её там? Или Юката, как её там? А ладно, пусть будет Кава, как её там. Эта самая Кава, как её там, направлялась к своему месту. Не замечая происходящее в классе, на полпути я спокойный, холодный взгляд столкнулся с моим. Мы молчали и почему-то застыли. Хотя мы и не слишком знакомы, поздороваться надо бы. Вот только не помню, как ее зовут. А я ведь у нее в долгу за помощь во время выборов в школьный совет. Но так ее и не поблагодарил. Даже сейчас не знаю, как с ней заговорить. А ну, понимаешь, я выдавил из себя пару слов, надеясь, хоть как-то завести разговор. Кажется, девушка тоже была в замешательстве. Её губы дрогнули, и она тихо заговорила. «Доброе утро!» «Ого! Ого!» Холодное выражение лица не изменилось, и у меня не получилось придумать ответ получше. Потеряв в итоге опору под ногами, я не смог сказать ничего дельного, так что просто сидел и молчал. Разговор не заладился, и девушка поспешила к своей партии в задней части кваса. «Ну да, длинные паузы всегда неловкость вызывают». И лучше всего в такой момент сделать ноги. Ей, конечно, потому что я уже сидел на своем месте. Добравшись до своей парты, девушка села и распласталась на столе. То ли не выспалась, то ли ничего делать не хотелось. Глядя на нее, я спокойно прокрутил в памяти наш короткий разговор.